Глава 11. Крыса Ниэлю и Толи пришлось зайти на территорию демонов, где у них появилась бы возможность поймать парня с каштановыми волосами, которого увидел Ниэль в облаке снов владыки-демона. Сейчас они сидели на большом черном жуке, который стремительно несся к их цели. «В группе восемь человек, один из них владыка», — Ниэль посмотрел на Толю. Парень, Абсолют из конфедерации Хвиртхар, его не убиваем. Я возьму владыку на себя. Толя хищно улыбнулся. Люблю бить демонов. Если получится, не убивай, попросил Ниэль. Живой он может в будущем принести больше пользы. Для слизни Мики, предположил Толя. Будут у нее личные рабы-демоны-владыки. Круто! Ниэль помрачнел, вспомнив о подруге. Она так и не вышла на связь. Невольно в мыслях возник образ Элики. Маленького карапуза с белыми, как снег, волосами. Нель вздохнул и потер лицо. Как же много сложностей. Мы близко. Толя ощерился. Его тело приняло боевую форму. Темно-синий хитиновый панцирь, вздутые предплечья, шипы на кулаках. Отряд из города демонов тоже заметил чужаков. Изменил направление, стремительно к ним приближаясь. На большой коричневой крысе стоял Ровве. Его зверь бежал позади всех, а сам юноша невидящим взглядом смотрел вдаль, витая в облаках. Он не знал, что толкнуло его на такой глупый поступок. Зачем он присоединился к отряду самоубийц? Восемь из десяти таких групп не выживали. Ценой своей жизни они непрерывно расширяли территорию демонов. Когда отряд, к которому он присоединился, вдруг повернул, Рови встряхнул головой и скривился. Они специально вышли из портала далеко от границы, чтобы незамеченными пробраться на территорию врага. Обычно именно по колебаниям от порталов люди узнают о движении демонов. Когда Рови увидел приближающегося вдали огромного черного жука, у него внутри все похолодело. «Ну зачем он присоединился к этому отряду? Зачем?» Перед мысленным взором предстала картина. Мия, сидящая позади принца демонов. Теперь она навсегда потеряна для него. Вскоре Рови увидел тех, кто сидел на жуке. Черноволосый и черноглазый парень, почему-то лицом похожий на Мию, и странный юноша в хитиновом покрове и сусиками бровями Владыка-демон зарычал, загорелся серебряным пламенем и резко рванул к жуку. Ему наперерез бросился парень в хитиновой броне. Воздушная волна от их столкновения растрепала волосы Рови. Он сосредоточился, подавляя внутренний страх. На его руках выросли когти, зубы заострились. Крыса под ним ускорилась, уходя по кругу в бок и ожидая удобного момента для атаки. Но его не представилось. Черноволосый парень просто исчез, и жук зарылся в землю. Демоны Абсолюта и Рови остановились, настороженно оглядываясь. Грохот от столкновений парня в хитиновой броне и демона-владыки отдавались внутри каждого. Волны силы от ударов заставляли землю дрожать и трескаться. В воздух взметнулась серая пыль, ухудшая видимость. Вдруг крыса под Рови почувствовала сильную опасность и резко рванула в сторону, а сам юноша скрестил руки перед головой в защитном жесте. Полыхнуло жаром. Раздались ужасающие крики заживо сгорающих демонов. Рови задрожал, из глаз полились слезы, Сзади что-то мелькнуло, он резко дернулся, но не успел. Тупая сторона копья ударила Рови в голову. Мир померк. Нель быстро разобрался с демонами-абсолютами, вырубил нужного юношу и его крысу, закинул их в мир снов. Сейчас он молча наблюдал за битвой демона и Толи, крутя в руках короткое копье. Пока бой шел на равных, ни у одного из бойцов не выходило получить преимущество перед другим. Демон-владыка резко вскрикнул, вспыхнув серебристым сиянием. Толю отбросила назад, а демон молниеносно отпрыгнул и за долю секунды скрылся вдали. нель быстро проверил мысленным восприятием Толю, жив. Затем распространил восприятие еще дальше, пока не нашел бешено несущегося прочь демона. нель тут же связался с красавицей, передавая ей координаты, а затем замахнулся и со всей силы бросил копье. В наивысшей точке перед оружием открылась небольшая дверь, а спустя мгновение то же копье вырвалось из другой двери прямо позади бегущего демона. «Промазал!» — скривился Ниэль, увидев мысленным восприятием, как копье пролетело мимо головы демона. Ниэль тут же вошел в мир снов. Частичное слияние. «Демон!» все еще не пришедший в себя после атаки коротким копьем, резко отпрыгнул, когда сверху на него обрушилось длинное копье, объятое иллюзорным пламенем. И как только он приземлился, другое копье проткнуло его насквозь со спины. «Что?!» Два копья вошли ему в коленные чашечки, пригвождая к земле. Демон попытался использовать свою силу, но иллюзорное пламя сжигало его изнутри, мешая сконцентрироваться. Он создал на кулаке серебряный огонь и махнул им за спину, вторую руку прижимая к груди и пытаясь хоть немного подлечиться. «Какой живучий!» Донеслось недовольное бормотание позади. Демон почувствовал дикую боль в руке, а затем услышал глухой звук, с которым упала его отрезанная конечность. Он зарычал и снова попытался встать, но еще одно копье проткнуло ему торс, иллюзорный огонь изнутри начал жечь сильнее. Следом... Очередное копье вошло в плечо еще целые руки, и демон, наконец, не выдержал, теряя сознание. «Забирай». Нель выдернул и убрал все копья в кольцо. На ранах демона заплясали серебристые огоньки, повреждения заживали со скоростью видимой глазу. Культю тоже охватило пламя, и она быстро регенерировала. Рядом появилась красавица, с любопытством потыкала носком ноги в бессознательного демона. «Да чего же живучий вид!» — сокнул языком неэль Но против папы он слабак, — гордо заявила красавица, закидывая пленника в открывшуюся дверь. неэль вошел в мир снов, через него быстро возвращаясь на место битвы. Иллюзорный огонь уже догорал, дожигая трупы демонов-абсолютов. Толя лежал на земле, прислонившись к боку жука. Он держался рукой за грудь и кисло усмехался. — Ты намного сильнее! Толя убрал боевую форму. Нель сел рядом с ним, посмотрел на его пробитую грудину и сломанные ребра. Достал из кольца пару пилюль, помог Толе принять их. «Жить будешь», — улыбнулся он. «Надо больше тренироваться», — ответил Толя. Нель встал на ноги и окинул взглядом трупы демонов. Так просто разобраться с довольно сильным врагом. И все благодаря пилюле ста отказов. Если бы он просто вырвал оба глаза и стал владыкой, слив силу огня и родословную кошмара, то не обладал бы даже десятой частью нынешней мощи. «Ну, что там с тем парнем?» Толя неуклюже заворочился. Раны заживали, грудь сильно жгло. «Сейчас и посмотрим». Нель отдал мысленную команду, и красавица открыла вертикальную дверь на уровне глаз. Оттуда свалился Робби. Нель сел рядом с ним и, переместившись в мир снов, прямо вторгся в его облако снов. Толли уже успел полностью восстановиться, а утро сменилось вечером, когда Ниэль закончил допрос Рови. «Ну как?» «Очень интересно». Нель встал на ноги. «Мы очень хорошо побеседовали». а Рови открыл глаза и недоуменно огляделся. «Этот парень из сборная». Ниэль посмотрел на Толю. «Представляешь?» «Что? Кто?» Тот подошел и с любопытством оглядел Рови. «Не помню такого». Он в яме жил. Его еще хвирды с собой забрали, когда Мию похитить хотели. Его под именем Крыса звали, пояснил Ниэль, не сводя взгляда с обстающего на ноги Рови. «Да?» Толя почесал щеку. «Не знаю такого». Ниэль хмыкнул. «Оно и понятно. Ты в то время про яму только страшные сказки на ночь слушал». «Это все было в заправду? подал голос Рови. Он уставился на Ниэля. «Та беседа!» «Ты брат Ми? «Да, все, о чем мы говорили, в силе». «Надо же!» Рови покачал головой, не веря в происходящее. «Разве бывают такие совпадения?» «Ты свободен!» Нель махнул рукой, создавая еще одну круглую дверь. Рядом с Рови свалилась огромная коричневая крыса. «Сам придумай что наплести демоном». Юноша кивнул, дождался, пока крыса придет в себя, залез на нее и хлопнул по коричневому боку. «Как ты хочешь его использовать?» Спросил Толя, провожая взглядом крысу. У него родословная королевских крыс. А он, оказывается, с детства в Мию влюблен. Никогда бы не подумал. «И что?» Не понял Толя. «Королевские крысы, если полюбят, то один раз и на всю жизнь», объяснил Ниэль. «А сейчас Мия рядом с принцем демонов. У этого парня совсем дух сломался». «У него же и так нет шансов», выгнал бровь Толя. «Аарон это не принц демонов», — пожал плечами Ниэль. «С первым крыса хоть какие-то шансы имеет в его представлении, а принц — недосягаем». «Вот как!» «И каков план?» Фасетчатые глаза Толи возбужденно сверкнули. «Пока что будем ждать», — усмехнулся Ниэль и посмотрел на девятицветную дверь в небе. «Ждем ход храмов». Рови подъезжал к городу демонов и чувствовал, будто все произошедшее с ним — сон. Встретить тут, в безмерной пустоши, мелкого брата Мии, который вдруг стал невероятно могущественным владыкой и пачками убивает демонов? «Стоять!» У входа валый купол, под которым закрылся от внешнего мира город демонов, Рови остановили. «Что ты тут делаешь? Где команда Дигаргона?» С подозрением прищурился высокий и плечистый демон-стражник. Командир встретил остатки другой команды, равнодушно пожал плечами Рови. Я попросился обратно. Командир разрешил. «Люди!» – презрительно скривился стражник. «Трусы!» – выплюнул он. «Мне можно проехать?» – Рови посмотрел на демона. Тот неохотно кивнул. Парень въехал под купол, и на его запястье вспыхнула красная татуировка разрешения. Без нее никто не мог попасть под купол или выйти из него. Подъезжая к высоким стенам, сделанным из странного кроваво-серебристого камня, Рови ни на миг не прекращал думать о беседе с Неелем. То, что он собирался провернуть, будет стоить ему жизни, если его поймают. Почему этот мелкий думает, что Рови не сдаст его? Не поедет к своему учителю, шестому старейшине, и не расскажет обо всем. Только подумав об этом, Рови почувствовал, как его сердце заныло. Он не может своими же руками похоронить единственную надежду. После того, как Рови увидел Мию с принцем, его тренировки перестали давать ощутимый эффект. Развитие резко замедлилось, а учитель стал бросать на него все больше разочарованных взглядов. Рови никогда не сможет прорваться на ранг владыки, если оставит все как есть. Дни тянулись очень медленно. Рови никак не мог сосредоточиться на своих тренировках, постоянно прокручивая в голове план Ниэля. «Да собери же ты!» В сердцах воскликнул во время тренировки шестой старейшины. Пухлый мужчина средних лет с острым носом и торчащими во все стороны тонкими усами. И недоуменно посмотрел на своего ученика. Рови, мальчик мой! Что с тобой? Тебя будто подменили. Что случилось?» «Я...» Юноша опустил голову. «Мне неуютно в этом городе», признался он. «Не могу никак сосредоточиться». «Ах, вот оно что!» Глаза шестого старейшина прояснились. Он облегченно улыбнулся. «Так дело в местности!» «Сразу бы сказал Рови, мальчик мой!» «Ну, ничего!» Он потрепал ученика по голове. «Потерпи еще немного, скоро все кончится!» После нападения на город сил храмов Рови склонил голову на бок. Как один из сильнейших одаренных конфедераций, его учитель знал многое. А своему ученику он доверял: Именно от Робви Нель узнал, что атака храмов будет совсем скоро. И опираясь на этот факт и другие знания Рови, они смогли составить план спасения Мии. Именно мальчик мой! Старейшина добродушно хлопнул себя по животу. Но как мы победим? Непонимающе спросил Рови. Они же сильнее! «Увидишь!» – глаза старейшины хитро блеснули. «Храмы изначально поставили не на того. За что и поплатиться!» Робби промолчал. Перед его глазами снова всплыл образ Мии. Будущая принцесса демонов лежала на своей кровати и невидящим взглядом смотрела в стену. В руках она крепко стискивала рукоятку острого ножа. Но каждый раз мысли о брате мешали ей броситься на этого чертова принца или убить себя. Она знала о планируемом нападении и даже знала, как именно демоны справиться с ним. Мия хотела рассказать все Ниэлю, но не могла выйти даже из замка. Те времена, когда ее выпускали наружу за пределы внутреннего города, давно прошли. К тому же, даже если она сможет войти во внешний город и связаться с Ниэлем через мир снов, что это ей даст? У нее нет ключа татуировки. Она не выйдет за пределы купола, который охватывает намного большую площадь, чем защита от мира снов». Мия приподняла нож, посмотрела на свое отражение в лезвие. Странный писк заставил ее вздрогнуть. Она села на кровати и огляделась. У ножки кровати на двух лапах стоял черно-белый мышонок и не отрывал глаза бусинки от Мии. «Папа?» Красавица появилась над спящим Нелем. Тот сразу открыл глаза и сел. «Они начали?» Неэль кивнул, быстро умылся, натянул на себя одежду с лучшей защитой и вошел в мир снов. Полное слияние. Родословная кошмара забурлила. Неэль весь покрылся черным дымом, позади раскрылись крылья. Он летел вперед, стараясь быть как можно незаметнее. После допроса Рови, который не мог солгать во сне, Неэль узнал много полезного. В частности, сфера в мире снов и красный купол, закрывающий весь город демонов, далеко не одно и то же. От атак из мира снов был защищен только внутренний город, место жительства принца и сильнейших бойцов. А вот остальная часть города была свободна, только Неэль все равно не мог войти в город в реальности». Если он выйдет из мира снов и окажется под куполом в городе демонов без татуировки, то погибнет. Нель медленно пробрался максимально близко к красной сфере и замер. Теперь осталось ждать и надеяться. В городе демонов вовсю выла сирена. Все выбегали из своих жилищ и спешили на главную площадь внешнего города для построения. «Рови, мальчик мой!» Шестой старейшина и его ученик стояли на обочине и провожали взглядом спешащих демонов. «Сиди дома, тебе не стоит рисковать жизнью. В этой битве абсолют будет только пушечным мясом. Я не хочу терять своего лучшего ученика». «Да, учитель». Рови поклонился. «Если вдруг случится непоправимое, помни». Шестой старейшина взлетел. «Ты, повелитель крыс, в твоей власти уничтожать города и заставлять страны молить о пощаде». «Помни об этом, Рови!» Юноша проводил взглядом улетающего учителя и усмехнулся. «Я хочу, чтобы пал именно этот город, учитель!» Одними губами прошептал он. В его глазах сверкнула ненависть. Но Рови быстро подавил свои чувства и побежал в дом. Ему нужно спешить. Мия быстрым шагом неслась по коридорам замка, сосредоточенно следуя за маленькой мышкой. «Госпожа, вам нельзя!» Ветвистая молния ударила в служанку демона, и та сразу же потеряла сознание. Из-за угла вышел охранник, услышавший шум. Левый глаз Мии засверкал изумрудом, из рук вылетела прямая зеленая молния. «Госпожа!» Пробулькал демон-абсолют, упав навзничь с дырой в груди. Мия равнодушно прошла мимо. Никто не посмеет встать у нее на пути. Она лично видела, как принц улетел вперед, чтобы возглавить армию. Он совсем не беспокоится о Мии. Да и куда она денется? Стены внутреннего города охраняются лучшими бойцами. А если даже она выберется, за куполом идет война. Куда ей идти одной в безмерной пустоши? Принц демонов был спокоен за свою принцессу. Мия бежала за мышкой, иногда ударами молнии вырубая охранников или слуг. Всех сильных воинов призвали на передовую. Тут остались либо провинившиеся, либо калеки. Мия не выходила за пределы замка. Она спускалась по ступеням все ниже и ниже, пока не достигла канализации. Презрительно сморщив нос, она остановилась у круглой решетки, под которой протекала вонючая речка. Мышка запищала и подпрыгнула на решетке. — Ты хочешь, чтобы я спустилась туда? — Мия скривилась. Мышка закивала. Мия вздохнула, активировала глаз неба. Ее тело обволок нежный изумрудный туман. Она создала руку из него и с небольшим усилием вырвала решетку. Полностью скрыла свое тело в тумане и прыгнула вниз. У Мии перехватило дыхание. Она стояла по грудь в мерзкой и вонючей жиже. «Сюда!» – раздалось сбоку. Мия повернула голову и встретилась глазами с юношей с каштановыми волосами, который, приоткрыв рот, не отрывал от нее больших карих глаз».